Лукает луком немным в закричальности зари. Ночь роняет душам темным кличи старые гори. Закричальность задрожала в щит молчание взяла. И столика истожала Боем в темное пошла Лук упал из рук Упав нам Прорицает тишина И в смятении державном Proć, Anna